Сон. Явь. Сон. И снова не понять те мысли, которые крутятся у меня в голове. Снова что-то тревожит мой сон и что-то мешает моему бодрству. Я как бы на грани между реальностью и сновидением. Тело уже почти мертво, а вот мозг живет своей странной жизнью. Совсем недавно я перестал их различать. Где что? Врачи называют это одной из разновидностей психического расстройства. А мне плевать, жизнь в иллюзиях наполнена смыслом. Каким? Ха, да неважно. Главное, это то, что он есть. Где сон, где явь. Да и зачем мне это? Сейчас я лежу на больничной койке в палате номер 63 нашего веселого уголка, лечебного профилактория для таких, как я и всяких там Кутузовых, Наполеонов. Я воскрешаю в памяти некоторые обрывки оставшихся воспоминаний и пытаюсь разобрать, где я, а где лишь сон одного из полушарий этой непонятной серой массы клеток под названием мозг. Вот... В памяти всплывает один из эпизодов, вероятнее всего, реальный. Я сижу за своим любимым компьютером и читаю почту. Ах, да, я отчислился в сети сборище различно помешанных людей, связанных с компьютерами. Точно, это воспоминание реально. Мелькают моменты. Вот я настраиваю кому-то Windows. Вот с кем-то пьянствую, поглядывая, не пришла ли свежая почта. А вот оно ну его... Возьмемся за следующее. Снова я, но уже на улице. Меня бьют, я сопротивляюсь, но бесполезно. Нас двое, а их четверо. Или пятеро. Я как бы наблюдаю все это со стороны, со странным отрешением. Раньше подобные воспоминания вызывали у меня неприязнь, а сейчас пофигу. Одно слово, псих. Какая-то девчонка. Мы целуемся. Куда-то идем? А, местная дискотека. Друзья, уже полуприбитые алкоголем. Музыка в стиле Продиджи. Вопли пьяных идиотов, в которых я с изумлением замечаю и себя с девчонкой. Что-то я не припомню ее имени. А смысл? Ах, хрен с ней. Вот мы уже в постели. Дни вместе и разрыв наших отношений Все бессмысленно. Сон? Явь? Какая разница? Ага, вот это уже интересней. Я веду какую-то девушку к алтарю. Я в церкви? Бред какой-то. Наверное, это из серии рожденных моим мозгом видений. Хотя кто его знает, что мне в голову взбредет. Все-таки это реальность. Я вспоминаю почти все имена людей, присутствовавших там. Лица уже не так ясны. расплывчат. Видимо, проскочил я много лет со своих мыслей. Что это? А, какая-то авария. Вот кого-то из нее выносят на носилках. И я в слезах несусь на чьей-то машине за скорой. Диагноз троп. Мое горе... Слез, венки, похороны, водка, похмелье, отсутствие смысла, прыжок с какой-то крыши, свечки столь любимой мною в детстве четырнадцатиэтажки. Нет, это точно не явь, просто один из вариантов развития событий, но происшедший в реальности сон, Я сон. Интерлюдия Доктор У больного в 63-й палате участился пульс до критических показателей. Если так пойдет дальше, он не выдержит. Больше получаса. Что делать? Вкатите ему чего-нибудь успокаивающего. И не волнуйтесь сами. Одним психом больше, одним меньше. Вот пошли видения поспокойнее, но уже абсолютно бредовые. Я на каком-то сборище, напоминающем черную месу. Какие-то люди в балахонах и масках. А вот начинается жертвоприношение. -у -у. Сон. Вот кто-то продает мне упаковку героина. Я бегу домой, дрожащими руками готовлю зелье и вкалываю в свою вену. Еле-еле найдя на руке свободное место, кайф, но недолгий. Но в пачке еще много. Да и ночью по улице гуляют много всяких идиотов с деньгами. Например, позавчерашний мой попутчик, так, не кстати для себя блеснувший своей фирменной зажигалкой и толстым портмоне. «Да мало ли, идиотов в городе!» «Сон?» «Вот снова какая-то девушка. Она плачет на чьей-то могиле». «Стоп, да это же моя могила!» «А цветов нету. Да и грязи вокруг нее порядочно. Забвение, смерть и тлен. Сон?» «Я с несколькими друзьями на природе. Сидим, о чем-то разговариваем. Пиво, несколько девушек. Спокойный и веселый разговор. Никто не смотрит на часы и никуда не спит. Природа и горящий костер. Хорошо». Сон? Явь? Скорее всего, явь. Точно явь. Какая-то фигура словно возвращается в мой сон, она идет ко мне и предлагает уйти с ней. Куда? Не отвечает, молчит и тянет за руку за собой. Я не сопротивляюсь, это просто еще один сон. Силуэт проясняется. Это красивая девушка, очень похожая на мою бывшую жену. Да-да-да, точная кубия. Она отпускает мою руку, и мы идем, прижавшись друг к другу. Мы уходим вперед, постепенно растворяясь в свете и не обращая ни на что внимания. Трава шелестит под ногами, и легкий ветерок обдувает наши лица. Нам очень хорошо, и мы медленно, но верно растворяемся в этом свете. Прочь. Ничего нет больше. Только мы. Дэн Крейзи Рассказ Сон Яфь Сон Текст озвучил Михаил Стинский